В конце концов, достаточно неплохо можно было устроиться и тут. Обшитые досочками стены, бязевые занавески, простые и бесхитростные карандашные и акварельные рисунки, прилепленные к стенам кусочками засохшего мякиша или чем-то подобным. Нормально! Взяв в руки пылающую жаром чашку, протянутую одним из ребят-китайцев, Олег все-таки не выдержал и улыбнулся, пусть и грустно. Чай перед вылетами, чай после вылетов. Нормальная такая война. Дома в дополнение к обычному роскошному ужину был бы коньяк, но времена действительно изменились. И теперь пилоты реактивных машин алкоголь на войне не пьют. Слишком уж это, оказывается, влияет на возможность результативно работать. «Видели по два, товарищ подполковник?» — спросил Владлен, качающий в руках собственную чашку. «Да, видел, конечно». Этот самолет, в отличие от других, стоял на поле ничем не укрытый. То ли собирался в вылет, то ли на самом деле был просто габаритным макетом, точнее он не разглядел. В любом случае мысль о том чтобы в 1953 году в прямом соседстве с сотнями Сейбрджетов и Тандерджетов подняться в воздух на фанерно-перкалевом биплане вызвало у Олега Оторопи. Поэтому он прошел мимо самолета, не повернув головы. Забавно, но в теории он знал, что не прав. Эффективно бороться с ночными по-два американцы так и не научились. Но вот все-таки... — Думаешь, не справятся до завтра с твоей машиной? — Может, и справятся. Почти равнодушно пожал плечами узбек. Но только все равно дивизионного инженера нужно в полк вызывать. Без этого сам даже раздумывать не будет, давать разрешение на боевую эксплуатацию или нет. — Разбирать? Оба помолчали, думая. Доставлять поврежденный истребитель в тыл? Возможно, придется. Его повреждения все-таки оказались серьезными. А для этого нужно, чтобы он мог выдержать перегон. Теоретически можно разобрать и вывести его в крате, огромном ящике, способном войти в железнодорожный вагон. Но... Может, и обойдется? — предположил парень, отхлебнув чай с таким звуком, что Олег поморщился. — Может, и так если инженеры согласятся, — кивнул он, проглотив остаток, все равно прозвучавшей в его голове фразы, чтобы не обидеть молодого. — Чего гадать? Все равно несколько дней ремонта минимум. Найдется уж на чем тебе летать, было бы желание. Соседи переговаривались все более свободно и громко, также бросая на них частые взгляды в которых улавливалось сложное смешение чувств, от почтения до настороженности. Самый молодой из летчиков поднялся, поднес к ним чайник, долил. Очередная серия кивков, неловких улыбок, невнятных, не складывающихся в слова звуков. Худосочная дверь неожиданно распахнулась, и в нее буквально ворвалась группа людей в таких же бурых, неопрятных куртках, какие были на пришедших с ними летчиках. Увидев двоих советских пилотов, они застыли на месте и начали переглядываться и смущенно улыбаться, совершенно как школьники, пришедшие в класс и заставшие там незнакомого взрослого человека. Сын учительницы Олег такой видал не раз и что делать знал. ли си цин, четко произнес он, поднявшись и стукнув себя кулаком в район сердца. Сет-тосот. Владлен, вставший, как и положено, рядом эхом назвал свой позывной. — Товарищ подполковник, ну куда же их командир-то делся? — спросил он после этого. Китайцы загомонили, представляясь. Вроде бы это были лютчики соседнего полка, той же 14-й ВВС Ноак. Им явно хотелось пообщаться и с редкими гостями-союзниками, и со своими. Последнее было написано на их лицах настолько отчетливо, что Олег просто махнул им рукой. «Давайте!» Сначала один, а затем несколько других из пришедших, кивнув, последовали его совету. Осталось двое, в которых долг гостеприимства на минуту перевесил Стремление узнать, как было в этом бою, в который ушли шестеро, а вернулись четыре. Но, не имея возможности общаться, чувствовали они себя настолько неловко, что один за другим, пробурчав что-то извинительное, тоже утянулись в угол. Дравшиеся рядом с ними истребители этого полка, включая того высокого скуластого пилота, которого Олег запомнил с самого первого момента на земле, показывали руками, что с ними было. Уж это-то в переводе не нуждалось точно. То и дело они указывали на Олега с Владленом, и каждый раз все окружающие их дружно вздыхали и вздрагивали, оборачивались и провожая взглядами движения их ладоней. Так продолжалось довольно долго. Уцелевшим в бою парням явно хотелось выговориться. Постепенно происходящее начало вызывать у Олега некоторое раздражение. В конце концов, их пригласили на ужин из благодарностей. Если они не могут найти никого, говорящего по-русски, так уж накормить-то их все-таки было можно. Можно только представить, о чем говорят в родном 913 ом Штурман полка, старая собака, повел эскадрилью, да и потерял летчика в первом же бою. И сам теперь пропал, празднует, вероятно. Молча выругавшись, Олег отставил в сторону надоевшую ему чашку и решительно встал. «Владлен, молодец, все-таки, сам встал тут же, не потеряв ни секунды». «Где ваш командир?» — спросил подполковник по-русски приостановивших обмен возбужденными восклицаниями и снова обернувшихся к ним китайских летчиков. Понимаете, Чанг? Черт, ему было даже не похлопать себя по тому месту, где располагался погон. В китайской армии знаки различия отсутствуют принципиально. Максимум, чем командир полка или дивизии может отличаться от рядового, это ткань из которой будет пошит его френч, да еще иногда красная повязка на рукаве. Встретивший их сначала в том туннеле китаец был староват для строевого летчика, но и держался он по-командирски, но как объяснить, что именно он им нужен? Китайцы быстро и негромко сказали друг другу несколько слов, и ближайший из них снова улыбнулся и потянулся к чайнику. Олег чуть не взвыл от злости. Такое впечатление, что чай на этой войне расходуется в больших объемах, чем керосин. Нет, ему это надоело. Глупо было ожидать, что здесь найдется человек, знающий или русский, или, по крайней мере, немецкий. Но это уже не его проблема. Он шагнул к двери, и летчики, пригласившего их полка, замахали руками, что-то возбужденно ему втолковывая. Обиделись, мол, уговаривают остаться. — Ладно, еще минуту. Шатаясь из одного угла, имевшей всего два окна комнаты, в другой, злясь на себя и на эту чертову войну, за считанные минуты забравшую еще несколько жизней молодых, веселых, смелых ребят, подполковник остановился у единственного, насколько он мог видеть, в этой комнате плаката, изображающего новейший советский бомбардировщик Ил-28 во всех трех проекциях. Склонив голову набок и поглядев на короткий ряд свисающих неравномерными вертикальными столбцами и иероглифов, явно дающие какие-то технические или количественные характеристики, обозначающие семерку, десятку, простые крестообразные ки и ши, сразу бросились в глаза даже ему. Олег застыл, размышляя. Конечно, в паре мест к работе художника можно было придраться, но в целом пропорции были соблюдены весьма неплохо. Плакат был явно не самодельный, а типографский, но при этом по его нижнему краю тянулась длинная в два ряда цепочка написанных от руки цифр, уже нормальных арабских и очень похожих на расчет радиуса действия с боевой нагрузкой 2 и 2,3 тонны. Эти цифры он узнал прежде всего потому, что они были показаны как две и три и даже обведены. Возникал вопрос, почему этот плакат настолько важен, что он является единственным в этой комнате, в комнате отдыха, как он понял. Да, китайцам вроде бы передают Ил-28, и сколько-то у них наверняка уже есть. Более того, на аэродромах советского Дальнего Востока. Их становится все больше и больше, так что, наверное, логично, что китайские пилоты зазубривают их силуэты, но все равно тревожно».